Советы начинающим. Чтобы стать матёром оборотнем в погонах, надо начинать с малого. Не бегать по банкам и казино с предложением пограбительства, не торговать служебными секретами и наркотиками, а прежде всего добиваться высоких оперативных показателей. Маскироваться, так сказать. Нет лучшей маскировки перед вышестоящим начальством и проверяющими, чем хорошие цифры. Добиваться высоких результатов можно различными способами, но будущий оборотень просто обязан иметь в арсенале парочку надёжных и при этом относительно безопасных для себя способов. Итак, способ первый. Просто как всё гениальное, разработан ведущими оборотнями в секретной лаборатории НИИ Палкоррупства. Респектабельный одетый господин выпивает небольшое количество спиртного, присаживается с бутылкой в руках в каком-нибудь людном сквере и мирно засыпает. При этом ставит рядом с собой пухлую сумочку-визитку, в простонародье борсетку. Лучше фирменную из натурального бутика. Разумеется, кто-то пройдёт мимо, но первый же морально неустойчивый гражданин не отвернётся от такого подарка судьбы, притормозит, якобы любуясь голубым небом, Затем подсядет к спящему, якобы завязать шнурок, незаметно конфискует сумочку и быстро попытается исчезнуть с места событий. Какая наивность, какая потеря бдительности. Кто ж ему даст? Ведь днём и ночью в стужу и зной по улицам патрулируют стражи правопорядка и не дают в обиду людей с барсетками. Короткая погоня, залом руки за спину, протокол изъятия, рапорт. Задержан с поличным, пытался оказать сопротивление. Состав преступления на лицо. Потерпевший просыпается, трезвеет и бежит в ближайший отдел с заявлением о краже у него суммы, в десятки раз превышающей прожиточный минимум. Далее следствие, суд, показатель недостаток данного способа очевиден. Каждый раз надо искать нового потерпевшего, да и у прокуратуры появятся вопросы. Не слишком ли часто засыпают на лавочках зажиточные граждане? Поэтому злоупотреблять подобным не стоит. От силы раз в квартал, когда совсем уж припрёт. Второй метод, схож внешне, более циничен по сути, но зато и более безопасен. На узкую дорожку подбрасывается беспризорный кошелёк, разумеется, не пустой. Любой вменяемый человек такую находку не пропустит. Здесь даже не обязательно быть морально неустойчивым, ведь в отличие от первого варианта, никакого преступления он не совершает. Может даже наоборот, горит желанием поднять находку над головой и прокричать: "Эй, кто потерял?" Но такое случается редко. В основном, не кричат. В любом случае, едва находка оказывается в руках, тут же появляются люди в чёрном или белом, что не принципиально. Простите, это ваш кошелёк? Задаётся лобовой вопрос. Статистическими исследованиями установлено, что 9 из 10 респондентов отвечают предсказуемо. Конечно, мой. А десятый, оказывается, собакой. Вы уверены? Следует контрольный выстрел. Уверен, голосом твёрдым, как Невский гранит, отвечает будущая жертва оборотня. Жена, любимый, мама, подарил, подарила. Прекрасно. Давайте тогда посмотрим, что в нём. На каком основании это частная собственность и вторжение в личную жизнь? На основании проводимой в городе операции "Антитеррор" имеем право. Вы по приметам похожи на одного знаменитого вахабита. И ведь не ошибаются. Вот что значит намётанный полицейский глаз. В кошелёчке оказывается боевой патрон или доза марихуаны. Руки вверх. Поняв, что в Лип человек по естественным причинам начинает отнекиваться, простите, мол, не мое это, как не ваше. Вы только что в присутствии двух свидетелей заявили, что ваша, а за свои слова отвечать надо перед судом. Еще одна палка, еще одним судимым в стране больше. С другой стороны, человеку честному подобные конфузы не грозят. Не даром говорил Жиглов, наказание без вины не бывает. Указанные способы лучше чередовать. Судьи не дураки, рано или поздно заподозрят неладное, если, конечно, сами не оборотни. Теперь, когда в активе имеются хорошие показатели, можно приступать и к более солидным вещам, упомянутым выше: казино, банки, наркотики. Вы на хорошем счету, возможно даже на доске почёта, и никто не будет резать курицу, несущую золотые цифры. Дерзайте!